Глава двадцать седьмая. Четыре года назад. Джоанна заперлась в спальне. Опять плачет. Не знаю, что у них там с Саймоном произошло, а говорить сестра не хочет. Мне известно только, что он бросил её и удрал на другой конец страны, как от прокажённой. Даже не позвонил. Прислал эсэмэску. Ужасно. Да, я иногда ревновала к этим отношениям и боялась их, но теперь не нахожу в себе даже намёка на удовлетворение подобным итогом. Мне только очень жаль Жуанну. Наверное, я всё-таки не такой уж плохой человек. Сестра переживает молча. Первый, самый тяжёлый вечер, выяснив, что Саймон занёс её номер в чёрный список в кавычках, и все истерические звонки и сообщения уходили в никуда, она напилась и долго бушевала, выплёскивая наболевшее. После этого она держит своё горе при себе. Однако я вижу её красные глаза и как она делает всё на автомате. с отсутствующим видом, мыслями витая где-то совсем в другом месте. Вчера вечером она ездила к дому Саймона. Там остались только голые стены, мебель вывезена и висит табличка: сдаётся в кавычках. Он исчез, не оставив следа, так же безвозвратно, как рыба, ушедшая в тёмные глубины океана. Думаешь, у него был кто-то ещё? Жена, например, спрашиваю я за завтраком. Джоанна не ест, только бездумно помешивает чай. Какое может быть другое объяснение? пожимает она плечами. А вдруг просто струсил из-за совместного отпуска? Они хотели поехать на неделю в озёрный край на кулинарный фестиваль. Он же сам предложил, Нет, наверняка другая женщина. Иначе он не оборвал бы всё так с концами. У меня другое подозрение, но я боюсь его упоминать. Джоана не одна, при ней довесок. Джеймс, типичный угрюмый подросток. И я сама, у которой проблемы вряд ли пройдут с возрастом. Наверное, для человека, который привык жить Так, как ему нравится это черезчур. Однако, если самой Джуанни подобное не приходило на ум, я её к такой мысли подталкивать не хочу. У нас и без того сложные отношения. Меньше всего мне нужно, чтобы сестра начала воспринимать меня как препятствие на пути ко второму шансу в личной жизни. Поэтому я держу язык за зубами и соглашаюсь, что Саймон просто двуличная сволочь. В конце концов, вполне может быть и так. Какой приличный человек станет удирать подобным образом? В этом месяце заседание книжного клуба назначено у нас. Я думала, что Джоанна всё отменит. Однако нет, они уже у нашей двери, а сестра по-прежнему ревёт в спальне. Им вообще известно про Саймона? Я в нерешительности стою на лестнице. Если бы Джеймс был дома, мог хотя бы впустить гостей, но он ушёл к Алану заниматься каким-то школьным проектом. Ты как, Джорджо? -Джо? спрашиваю я, постучав. Может, сказать им, чтобы уходили? Не дождавшись ответа, я уже собираюсь спуститься, когда дверь открывается. Джоанна успела переодеться и накраситься. Глаза у неё слегка припухшие, однако она умудряется выдавить улыбку. Жизнь продолжается. И видит Бог, немного выпить и посмеяться мне сейчас не повредит. В клубе пять человек, плюс я в качестве почётного члена, раз сегодня собираются у нас. Всех участников я запомнила по характерным чертам: волосы, голоса, телосложение и чувствую себя в их компании вполне уверенно. Это Менди с вечным двусмысленным смехом, однажды я к своему удивлению узнала, что она читает лекции по праву в университете. Подруга Джуанны с работы Кармен, смуглая с серебринным локоном, выделяющимся в тёмных волосах. Сестра её мужа Джуно которая носит большие очки и не особо участвует в обсуждениях. Я уверена, она, как и Джоанна, далеко не все книги вообще читает. Зато всегда притаскивает с собой коробку миндального печенья, что с лихвой искупает остальное. Единственное, кто воспринимает заседание клуба всерьез, это джесс. Она злится, когда разговор съезжает на детей или обсуждение знаменитостей. Усугубляет ситуацию то, что Джесс не пьёт, тогда как у остальных в бокалах игристое. Раньше я считала её скучной. Теперь же, когда сама стала читать больше, понимаю её недовольство, особенно если книга хорошая, как на этой неделе Жизнь после жизни в кавычках Кейт Аткинсон. Матушка никогда бы не поверила, что я способна на такое. Она считала, что моё отвращение к чтению одному из многих одобряемых ею видов отдыха свидетельствует о развивающейся порочности. Однако взгляните-ка на меня сейчас. Взялась за настоящие взрослые книги, и никакие не будут любовные романы или детективы-триллеры, а серьёзную литературу. На пороге ждут Кармен и Джуна с просекко и миндальным печеньем, при том, что книгу последняя не заботилась захватить. Джас перемещается по зади с ноги на ногу, скрипя гравием. У неё с собой дежурные тошнотворные кексики с масляным кремом и дневник, куда она записывает впечатления от прочитанного. Ведя посетителей в гостиную, я прислушиваюсь к разговорам. Болезни родителей смешки над последней размолвкой в школьном комитете. Я разливаю шипучку, думая, поделится ли Джоан со своими новостями. Она скрытная. Я сомневаюсь, что её подруги вообще в курсе существования Саймона. Однако, к моему удивлению, сестра бесстрашно вываливает всё о его внезапном бегстве. Остальные, оказывается, не просто знают об этих отношениях, но почти все знакомы с Саймоном лично. Видимо, дело в том, что я застаю только одну из пяти встреч, проходящую у нас. Я вижу только верхушку айсберга, а на самом деле всё куда глубже. Их жизни переплетаются на каком-то недоступном мне уровне. И это только книжный клуб, а есть ещё корпоративные вечеринки, занятия по зумбе, школьные викторины для родителей. Кейт Аткинсон на время забыта, и даже джаз на этот раз не возражает. Все наперебой сочувствуют. Вино льётся рекой, а имя Саймона смешивается с грязью. Опоздавшей Менди приходится выкладывать случившееся заново. Она, как и другие, не годует и тоже считает, что у него наверняка всё это время была другая женщина на стороне. Богом клянусь, я кастрирую ублюдка, если увижу, восклицает Менди, изображая пальцами одной руки с длинными розовыми ногтями ножницы, а другой, подставляя испачканный помадой бокал под бутылку. Как с таким маникюром вообще можно что-то делать? Или преподаватели права, только говорят, а писать им ничего не надо? На это рассчитывать не приходится, замечает Джоанна. Он слинял профессионально, без единого следа. Хладнокровный мерзавец, кривится Джесс, все заранее спланировал. Не в один же момент он вдруг взял и уехал. Я чувствую себя полной дурой, жалуется Джоанна. Глаза у нее уже слегка остекленели. Мне и в голову не приходило, что что-то не так. Я внимательно смотрю ей в лицо. «Правда?» Слушая разглагольствующую Мэнди, то и всегда нужно быть в центре внимания. Джоанна отстраненно мне улыбается, подставляя бокал. Буквально месяц назад она говорила, что озабочена здоровьем Саймона. После смерти своего пса тот был здорово подавлен и просил ее приехать, мол, сам за руль садиться не хочет, что уж совсем из ряда вон. По словам Джоанны, Саймон тогда показался ей расстроенным и нервным. А когда я видела его в последний раз, он выглядел таким усталым и опустошенным, словно его снидал миллион забот. Или чувство вины. Он просто стопроцентный мудак, с чувством говорит Менди, и мы с ней соглашаемся. Всё та же Джесс возвращает нас к книге, которая удивительно подходит к текущему моменту. Она о женщине, проживающей свою жизнь снова и снова, пока не получается так, как надо. Тема каждую из нас затрагивает за живое. Конечно, мы не могли бы убить Гитлера и предотвратить войну, но когда тебе за 40-50, в прошлом накапливается немало таких поворотных моментов, которые могли бы вызвать кардинальные перемены. Кармен заявляет, что не стало бы есть за двоих во время каждой своей беременности. Мой младший почти 4.600 потянул, со стоном говорит она. Можете себе представить? Кость широкая, возражает Джуна. В нашей семье все мужчины крупные. Сама она хотела бы сменить работу. Ни за что бы не пошла в учительницы, если бы знала тогда, что к чему, хоть за все деньги мира. Хм. Что бы я сделала по-другому, если бы начать жить заново, протягивает Менди. не увлекалась бы загаром по молодости и закачала бы ботокс в 30 с хостиком я серьёзно дамы пока не наложишь на себя всю штукатурку такое впечатление что в зеркале моя матушка мы конечно на перебой принимаемся уверять её что в свои 53 она выглядит фантастически чего она и добивалась Джесс жалеет о том, что не опустошила их совместный с мужем счет, прежде чем тот потратил все на яхту для кругосветного путешествия с 27-летней коллегой. Кризис среднего возраста, видите ли? Конечно, в итоге она его оставила без гроша, и живет он теперь в однокомнатной квартирке в Дерби. Мы уже слышали эту историю, рассказываемую каждый раз с сделанной весёлостью и наигранной безразличностью, под которыми чувствуется опасная истерическая нотка. Дерби, уж больше от моря некуда. Не поймите меня превратно, я рада, что он ушёл. Только хотела бы получить деньги вместо половины грёбаной лодки, которую он не желает продавать. Мы выпиваем ещё, и очередь доходит до меня. Что бы я изменила? Предыдущие ответы, кроме Джс, которая ни то смеётся, ни то плачет, были не особо серьёзными, так что я тоже пытаюсь попасть в тон. Я не стала бы дарить валентинку Гэри Уильямсу в 8 лет, говорю я, отчётливо видя перед собой листок бумаги с сердечками, знаменующими мою вечную любовь. Краснее, я сунула Валентинку в парту своего избранника, однако была поймана с поличным к неимоверному веселью всего класса. «Серьезно, меня до конца начальной школы этим донимали!» Даже мать прослышала. Потом она говорила, что это было первое проявление моей распутности. До сих пор с головы не идет. «Ненавижу Валентина в день!» Аминь, кивает Менди. Но ну и, конечно, я не стала бы садиться в некую машину 20 лет назад. Тот ещё вышел облом. В комнате раздаётся нервный смех. Жуана бросает на меня свирепый взгляд и что-то бормочет себе под нос. Различив нецензурное словечко, я сдвигаю брови. Можно подумать, я в пику ей это сказала. Как ни крути, та авария действительно стала поворотным моментом в моей жизни, фактически разрушив её. Притворяться, что у меня всё нормально, раз на первый взгляд я веду себя как обычный человек, на самом-то деле ничего подобного. Однако я сдерживаюсь, оставляя свои истинные чувства кипеть где-то под поверхностью. Джест тем временем поворачивает разговор к книге и допустимости убийства Гитлера, если бы выдалась такая возможность. Хлопает входная дверь. Следом с кухни доносится звук открываемых и закрываемых шкафчиков. «Джеймс!» – окликает Джоанна. «Зайди и поздоровайся!» Слышится грохот тарелок и ложек, потом шипение открываемой банки с газировкой. Он сейчас просто как бездонная прорва, слегка сконфужена говорит Жуанна. Куда ж то девается? Подростки, понимающе кивает Менди. Я в его годы тоже никак наесться не могла. Джеймс! снова кричит Жуанна. В конце концов тот появляется в дверях. Мальчишка вдруг резко вымахал в последнее время, и весь состоит из длинных рук и ног. У него как-то не очень с координацией, словно он ещё не привык к новому центру тяжести. На подбородке россыпь прыщей, на верхней губе мягкий пушок. И меня до сих пор застаёт в расплох его ломающийся низкий голос. Непростой возраст. Наполовину мальчик, наполовину мужчина. И всё произошло так быстро. "Наконец-то", говорит Жуана. "Ты поел?" Джеймс кивает, наровя остаться за дверью. Я понимаю племянника. Саму большую часть времени чувствую себя точно так же. Однако остальные не дадут ему ускользнуть. Здравствуйте, молодой человек. Как поживаете? Менди, кто же ещё? Мурлычет, как кошка в течке, и ещё и локон крашеных волос между пальцами крутит. Она и со своими студентами себя так ведёт? Или ещё хуже? Нормально, багровее бурчит Джеймс. Он весь как будто скукоживается, стараясь занять как можно меньше места. Я ощущаю прилив сочувствия. Мне тоже это знакомо, когда чужой взгляд причиняет боль, обжигает, и ты стремишься убраться от него подальше. Красивый парень растёт, Джо, замечает Менди. Я знаю. Без выражения отвечает Тани, глядя на сына, поглощённая тем, что доливает в свой бокал остатки из второй бутылки. Джеймс нерешительно медлит на пороге. Спокойной ночи, выдавливает он наконец хрипло, словно ему мешает торчащий с недавних пор на горле кадык. Спокойной ночи, милый, откликается Жуанна, открывая третью бутылку. Я смотрю с беспокойством, не пора ли вмешаться. Впрочем, я не привыкла брать на себя ответственность. Сестра уже здорово раскраснелась, движения неуклюжие. Сосредоточенная на Джоане, я пропускаю поспешное бегство Джеймса. Слышу только топот ног по лестнице и хлопок двери в его спальню. Типичный подросток, смеётся Джетс. В этом возрасте они все такие. Джоанна не отвечает, наполняя свой бокал и плеснув ещё Менди нашла кого поощрять. Взяв бутылку у сестры, я, чтобы ей меньше досталось, разливаю остальное Кармен, Джуна и себе. Джесс пробавляется своим сокосодержащим напитком. Сахар в крови, учитывая ещё и кексики наверняка зашкаливает. Укратко оглянувшись, я ставлю бутылку рядом с собой на пол, подальше от сестры. Та сидит с мрачным видом, задумавшись о чём-то над своим бокалом. Мне кажется, я знаю, какой урок преподала мне жизнь, заявляет она вдруг, когда в разговоре образуется пауза. Голос звучит немного громче и невнятнее, чем нужно. Надо быть осторожнее со своими желаниями. Сестра громко икает, это почти комично, но из-за её тона никому не приходит в голову засмеяться. Будьте осторожнее со своими желаниями, леди. Они имеют свойство сбываться. Я отвожу Жуанну в спальню ещё прежде, чем расходятся остальные. Уложив её, приношу и ставлю на прикроватный столик добрую пинту воды. С утра кое-кому наверняка захочется пить. О чём интересно были эти последние слова? Что за желания обернулись не той стороной? Спросить бы, но Джоанна лишь пьяно улыбается и похлопывает меня по плечу. "Что, сестрёнка, теперь только ты да я?" говорит она прежде чем отрубиться. Выйдя на цыпочках, я осторожно прикрываю дверь. Из комнаты Джеймса струится голубоватое свечение. Значит, он до сих пор за компьютером. И это в половине 12-го, а завтра в школу. Может, зайти и сказать, чтобы ложился? Однако я не чувствую за собой такого права. Поэтому спускаюсь вниз и провожаю остальных. Менди на прощание заключает меня в неуместные объятия. Береги её, заплетающимся языком бормочет она. Джо особенная, нельзя позволять всяким козлам так с ней обращаться. Скажи ей, мы все за неё. Да, да, уверяю я, буду беречь, пригляжу и прочее. Конечно, она заслуживает лучшего. Само собой, в мире ещё полно мужиков. Этот не последний. Сколько слов, чтобы просто попрощаться? С облегчением закрыв наконец дверь, я чувствую, что мой мозг на пределе. Уборку отложим на завтра. Задвинув засов, я поворачиваюсь к лестнице и вздрагиваю. На ступеньках стоит Джеймс. Значит, Саймон сбежал. Это звучит скорее утверждением, чем вопросом. Должно быть, услышал разговор, крутившийся вокруг одной и той же темы, пока остальные расходились. Да, Джеймс, к сожалению, похоже, он был не таким уж джентльменом, каким старался казаться. Странно, что Джуанна до сих пор не сообщила сыну. Всё же, Саймон несколько раз брал его в чисто мужские поездки в кавычках, как она выражалась. Предполагалось, что это должно было их сблизить. На экскурсию по автомобильному заводу Bentley в Крю, например, или на футбольный матч, где Челси разгромила Сток Сити, после чего те отправились во второй дивизион. Как-то неправильно, что Джеймс узнаёт обо всём вот так из вторых рук, подслушав чужой разговор, пока мать спит пьяным сном наверху. «Понятно», — говорит он, переваривая новости. «Как она?» «Слегка устала и перенервничала». «Ясно. Ну, спокойной ночи. Мне хочется сказать ему что-нибудь еще. Подойти, прижать к себе». «Не думай, милый, ты тут ни при чем», — в кавычках. «Я знаю, как устроен разум ребенка». как он переворачивает все события, ставя в центр себя самого, и в хорошем, и в плохом. Простой набор действий и слов, но мое тело отказывается его выполнять. Никто не показывал мне, как это делается, как любить, обнимать, утешать. Мне кажется, что я буду только изображать чувства, копировать то, что... что делают другие нормальные люди. И я, не двигаясь с места, говорю в ответ. Спокойной ночи. Джеймс поднимается по ступенькам, глядя ему вслед, я обещаю себе, что зайду к нему завтра утром, скажу всё, что хотела, обниму. Ему это очень нужно сейчас, когда ещё один кандидат в папы внезапно исчез из его жизни. Однако в глубине души я знаю, что обманываю себя. Ничего такого я не сделаю. И растущее отчуждение между нами тремя живущими в доме постепенно будет расти и расти с неотвратимостью движущегося ледника.